Глава шестая. Кай. Видимо, я в конец спятил, распошёл на это. Подумал я, растянувшись на столе Дейзи. Или она, безумная красотка. Что мне делать? Громко спросил я, чтобы заглушить неразумные мысли. Закрыть глаза. Если хотите, отозвалась она. Кто-то из клиентов расслабляется и засыпает. Другие любят рассказывать о своих ощущениях, решать вам». Дэйзи была слишком потрясающей, чтобы находиться так близко к ней. Когда она склонялась надо мной, почти прижимаясь грудью ко мне, я с трудом мог контролировать тело. А аромат цветочных духов пробуждал желание сжать в кулаке ее мягкие локоны, притянуть ее ближе и... «Воу, приятель, притормози-ка!» Необходимость объяснять внезапно возникший стояк полностью разрушит образ парня, которому на все пофиг. Так что я посчитал безопасным закрыть глаза и прижаться вспотевшими лопатками к столу. Отлично. Мне не помешает вздремнуть. Она возвела бледно-нефритовые глаза к небу. «Вы закатываете глаза перед каждым клиентом?» полюбопытствовала я. «Нет», — улыбнулась она. «Вы особенный». «Совершенно верно». Не в хорошем смысле. Скорее, вы похожи на неповторимую занозу в заднице. Я рассмеялся. Вы называете занозами всех клиентов? Ну, если прозвище подходит. А как же Дзен и все такое? Она пожала стройными плечами. Я сострадательна, и это не делает меня тряпкой. Я вам не нравлюсь, да? Драматично вздохнув, я сцепил пальцы за головой. Мне часто такое говорят. В моем деле симпатия не имеет значения. Значит, вы признаете, что не взлюбили меня. Как грустно. Не притворяйтесь. Она рассмеялась. А теперь помолчите и дайте мне сосредоточиться. И что вы будете делать? Призовете духов моих предков, чтобы они избавили меня от боли в локте? Склонив голову на бок, Дейзи потёрла руки друг от друга, будто хотела их согреть. Мистер Лемье сказал… Вы наполовину самоанец. И что? Выплюнул я, почувствовав, как напряглось все тело, а обаятельная улыбка застыла на лице. Ну, просто вы скептик. В культуре многих жителей Тихоокеанских островов есть давние прекрасные традиции мистицизма. Наверное. Вы о них не знаете? Нет. Не хочу вас огорчать, но не все самоанцы носят юбки из травы и живут в хижинах на пляже моля о поддержке морских скатов. Я вовсе не имела в виду... Видимо, вы слишком часто смотрели Муану. Я живу не на острове, а в большом городе Мельбурне. Слышали о таком? Я ожидал, что Дейзи рассердится на мой резкий тон или даже прогонит меня со стола, однако я не заметил на ее нежном личике ни жалости, ни насмешки. Она по-прежнему смотрела на меня с легким любопытством. Мне кажется... Жить в хижине на пляже и общаться с морскими скатами было бы здорово, — заметила она. «Это безумие», — фыркнула я. «В самом деле? Вы когда-нибудь плавали со скатом? Или видели вблизи синего кита?» «Конечно. И не испытывали при этом благоговения?» — поинтересовалась она. «Не ощущали их величия? Не чувствовали, будто вокруг вас происходит нечто большее?» Ну да, они большие. Киты, в конце концов. Дейзи тихо рассмеялась, когда она заговорила снова, в ее голосе зазвучали мечтательные нотки. Думаю, это безумие. Верить, что все необъяснимое в нашей жизни можно списать на клетки и синапсы. Вы о чем? Возьмем, к примеру, Моцарта. Я не понимаю, как он мог создать что-то вроде реквиема или как Микеланджело. Умудрился расписать Сикстинскую капеллу, если ему не помогало нечто прекрасное и непостижимое, чего мы не в силах до конца осознать. Она взглянула на меня. Или как можно объяснить любовь? Я заёрзал на столе. Объяснение любви я тоже не знал. Понимал ли, что она делает людей слабаками, восприимчивыми к сильной боли. Я любил маму. Ну а как иначе? Однако после того, как отец умер прямо у меня на глазах, игры в чувства закончились. Неверно истолковав мрачное выражение моего лица, Дэзи подтолкнула меня рукой в плечо. «Простите, я вовсе не пытаюсь навязать вам свою духовность», пояснила она со слепительной улыбкой. «Да, я не был поэтом, но, черт возьми, рядом с этой женщиной меркла даже окружающая нас дикая красота Гавайев». «Боже, парень!» Возьми себя в руки. Не вздумай клюнуть на всю эту чушь из-за милого личика. И тело, и кожа, и волос, и необъяснимого цвета глаз, в которые хочется смотреть до скончания веков. Так да ладно. Отозвался я и, собрав волю в кулак, все же закрыл глаза, чтобы больше ее не видеть. Займитесь локтевыми связками, и пусть мои предки вами гордятся. Бэзи мягко улыбнулась. Вам комфортно, когда я прикасаюсь? трудно сказать протянул я не отрывая глаз ну да все нормально делайте что необходимо хорошо мягко ответила дейзи она стояла так близко что я слышал шорох ее платья несмотря на настороженность я вдруг понял что начинаю постепенно расслабляться словно погружаюсь в стол на котором лежал ты просто устал после тяжелой тренировки вот и все И я почувствовала, как ее руки мягко коснулись правого локтя, и вечно таившаяся в нем скованность стала рассеиваться. По суставам разлилось тепло. Дайзи ничего не говорила, и в наступившей тишине слышалось лишь ее дыхание. От ее прикосновений кости будто бы плавились, а из тела уходило все напряжение и без остатка. Совпадение? Или сила внушения? Эта глупая фигня не работает не желая мириться с дурацкими мыслями, нарушавшими покой бесконечными комментариями, я заткнул их к чертовой матери и просто наслаждался пением местных птиц, играющим с колокольчиками на веранде ветром и чистым ароматом Дейзи, который доносился до меня с каждым ее выдохом. Я не знал, сколько времени пролежал так. В конце концов, она убрала от меня руки, и расслабленное состояние стало погружать меня в сон но мне не хотелось ускользать от этого покоя и умиротворения, которого я не испытывал уже много лет, с тех пор как отец осел на землю. Я распахнул глаза и посмотрел на Дейзи, ожидая увидеть ее руки где-нибудь возле локтя. Она стояла, смежив веки и слегка хмурясь, однако ее ладони, сложенные одна поверх другой, зависли у меня на груди, прямо над сердцем. Энергия потечет туда, где таится боль. «Что вы делаете?» — ревкнула я, нарушая тишину и покой. От моего резкого тона она открыла глаза и поспешно одернула руки. «Но ведь...» «Не знаю, что вам наговорил Джейсон, но вы должны восстановить мне локоть, а не лезть в голову. Или в любое другое место. Я просто...» «Забудьте об этом». Я сел, свесив ноги со стола. Спасибо, что позволили вздремнуть. Я зашагал к теннисным кортам, даже не оглядываясь. Мне хотелось что-нибудь побить, да посильнее. Я почти ожидал или надеялся, что Дези окликнет меня. Но она позволила мне просто уйти. Дурацкая чертова Рэйки, пробурчал я. Джейсон зря тратит деньги. Партнер по тренировкам должен был прийти только ближе к вечеру, Поэтому я прихватил одну из тренировочных ракеток, не переставая бормотать себе под нос, подкатил тележку с мячиками к краю корта и занялся подачами. Я упорно старался не обращать внимания на то, что локоть двигался свободнее и не так сильно болел, как в последние месяцы. Как и моё сердце. Впервые за 10 лет. Горе, за которое я цеплялся изо всех сил, грозило вот-вот вырваться. Выплеснуться наружу дикой, необузданной волной, не неподвластной контролю, и превратить меня в хнычащего слабака. Нет уж, спасибо. Лучше спалить его в ярости, использовать на корте и направить против идиотов, судей и расистских засранцев, заслуживших это из-за своего поведения. А если тебя вышвырнут из тенниса… Я быстро отбросил эту мысль и сделал подачу, борясь с желанием оглянуться через плечо и посмотреть, не разочарована ли во мне Дейзи. Или она решила притвориться, что ей все равно? Тут она появилась у ворот корта, и, несмотря на ее хмурое лицо, где-то глубоко внутри я испытал облегчение.